Глава 54 Такая разве отступит? Раз втемяшила, что себе в голову так всю душу вымотает, вынет правду вместе с нутром. «Не крути, мил человек!» Пристальный взгляд впился в карие глаза бородача. «Начал сказ, тогда сказывай, не всё ты мне рассказал про Владовы башни!» Славка опустил голову, впился крупными желтыми зубами в жареное на углях мясо. Да только Ядзя не унималась. ее настойчивый шепот не давал возниться, в волю насытиться. Под пытливым взглядом кусок не лез в глотку, и жаркое по вкусу было не сочнее пучка соломы, что и голодная лошадь не тронет. «Расскажи, дяденька Славка», — пропела Ядзя, заходя с другой стороны. «Неужто вовсе меня не жалеешь? Ведь я в Черну еду, княгиня в услужение, князю Владу в руки». «А вдруг он, как и ты, решит, что я вечеркинская ведьма?» «Говорят, у него на площади столб стоит, а на нём головы человечьи. Но возница молчал, доглядел, да не то с мольбой, не то с досадой. Ядзя присела к костру, приняла из рук суровой молитвенницы плошку с похлебкой, Сердито захлюпала горячим варевом, но Славка держался. Как ни жалко ему было спутницу, не мог ответить на ее вопросы. «Будь его воля, не отпустил бы ни на шаг бойкую болтушку яденьку, не посмотрел бы на то, что лента у нее в косе дорогая, дарённая, не послушал бы никого, своими плечами загородил хоть от Влада Чернского, хоть от радужного глаза, хоть от самой безносой». Казалось, за три дня пути прикипел он сердцем к спутнице, что заживо не отнимешь, а рассказать не мог. Невесёлые мысли бродили в голове Славка. Он щурился на огонь, почесывал густую бороду. И тут большая ночная птица, сверкнув глазом, низко черкнула крыльями над самыми головами путников. Вскрикнули женщины, молитвенница привычно схватилась за свой посох, а Славка сложил пальцы в оборонительное, опомнился, спрятал исчерченную шрамами руку и натолкнулся на удивленный взгляд Ядзи. Девушка не сказала ни слова. Но по глазам увидел бородатый возница, что задумалась крепко. Славка занимался лошадьми, поболтал с кучером другой подводы, а яддя все сидела, непривычно молчаливая, положив подбородок на руки, да смотрела, как подмигивает тысячью алых глаз догорающий костер. «Вон какая пасмурная!» — ядовито прошептал кто-то в голове у Славка. «Знать о господинчике своем кручинице. О том, что дорогие ленты дарил, а потом в черну душегубцу выслал. Такая красавица за простого не пойдёт. Ей не ниже палочника мужа надобно, чтоб у князя на службе домик с палисадом, платок, вышитый красный в базарный день. Славка отмахнулся от злого голоса, опустил голову, разглядывая свои руки. Теперь бронзовые от загара, растрескавшиеся, как сосновая кора, «Разве таким рукам расплетать девушкам шелковые косы? В таких пальцах и вожжи тоньше кажутся». Славка поправил упряжь, похлопал по крепкой шее пегую лошадку. Путешественники торопливо занимали места на вазах. Яддя, все такая же задумчивая, как давича, не села с ним на козлах, и ворона-молитвенница тотчас завела с ней беседу о земном и землицыном. Яддя рассеянно кивала. Славка вконец расстроился. Задумался не сказать ли и вправду яди то, о чем так старался он не вспоминать долгих три года. Но тут дорога нырнула ручейком в лесную чащу, и навстречу обозу, словно из-под земли, вырос статный молодчик в чернских гербах, волки по плечам и на груди, и жестом приказал кучеру остановиться. Парень не был похож на разбойника, но наученный долгой службой Славка перехватил вожжи и достал из-под пояса топорик, чтоб знал встречный, что хоть и не маги, а седоков своих защитить сумеем. Заметив это, ворожея на вазу выставила вперёд палку, на которой тотчас засветилась россыпь мелких белых огоньков, скоро роившихся на самой вершине посоха. Колдунья готовилась ударить двойным оборонительным. «Постойте, люди добрые!» громко проговорил остановивший под воду и поднял над головой так, чтобы и на втором вазу не хватались за оружие, пожелтевшие от частого использования свиток, запечатанный чернским волком. «По велению князя моего Владислава из Черны следую в город его. И ежели вы подданные господина моего, то повелеваю вам от его имени. Ежели нет, прошу, как гостей земли чернской, оказать содействие посланнику князя, ибо дело моей важности великой». Торопливо выпалив заученное послание, парень опустил грамоту, подбежал к Славка и, бросив лишь мимолетный взгляд на его иссечённые шрамами руки, потянул за рука вскозил. Отвёл в сторонку и доверительно прошептал. «Пособи, друг, отвези в Черну, догони лошадку поскорей. Башенного сторожа прошлой ночью проклятием убила. Сам знаешь, по рукам твоим вижу, что знаешь, зачем я тороплюсь. Не за себя прошу и даже не за князя, за людей чернских». Второй сторож башни, старик 70 годов, третий манус, пока Око держал, вовсе обессилил. Старик, хоть и книжник, а случай снова, долго ли он удержит. Славка оглянулся на своих седаков. Все настороженно смотрели на странного князевого посланца, но скорее с любопытством, чем со страхом. Только яддя отвела взгляд, словно и неинтересно ей было. Возница кивнул парню, молщи себе место. Служитель башни собрался было уже вскочить на козлы рядом с кучером. Но тут Ядзя подняла на него серые лукавые взгляды и бросила: Садись, мил, человек, на мое место отдохни, а я и на козлах устроюсь. И, махнув синим подолом сарафана до русой косой, угнездилась рядом со славкой, смиренно сложила ручки на коленях. Ведьма-палочница, казалась нашедшая в девушке благодарную слушательницу, обиженно нахмурилась но ядя сидела кротко и смирно как девочка которую нарядили в праздничный день к землицену причастию. как не старался возниться поймать ее взгляд смотрела перед собой между ушами прытка бегущей лошадки но едва дорога пошла по камням и колеса загрохотали заглушая людские голоса ядя придвинулась к нему тотчас растеряв свое молчаливое смирение ведь это он славка заговорила она Это один из тех, что были у башни. Что того человека на цепях тащили, и ты позволил ему навоз воз сесть. А еще он тебе сказал, что ты знаешь, зачем он торопится». «Вот ведь девка», — подумал Славка, крепче сжимая вожжи. «Болтливо, как сорока, а все услышит». «Я видела, как ты у костра колдовать хотел», — продолжала Ядзя, не сводя с него испытующего взгляда. «Ты ведь раньше был магом, Манусом». Я по рукам твоим догадалась. У Беломястовского князя в услужении Манусы есть. Я видела, как они руками такие же знаки делали. И умно, подумал Славка. Там травинка, там другая, лихо корзинку сплела. Не зря ему глаза эти серые приглянулись. Этакой не расскажи правду, так сама найдет. Ты ведь не всегда мертвяком был, спросила Ядзя. Положила теплую ладонь на плотную сеть шрамов на руке возницы. Славка кивнул с обреченной улыбкой, словно нож ей в руку вкладывал. Неужто манусом? Глаза девушки распахнулись от любопытства и сострадания. Славка снова кивнул, уже не надеясь, что она оставит свои расспросы. Это оно тебя, око радужное, как? И не убила! засыпала вопросами яддя. Убила! тихо отозвался Славка, крепче сжимая вожжи и пристально глядя в песчаную ленту дороги. ядзя прижала руку к рту, словно стараясь вернуть свои бабьи речи и надеясь, что еще можно оставить невысказанным то, что еще минуту назад она желала слушать, но было поздно. Наболевшая застарелая, мучительно скрываемая уже не держалась в широкой груди возницы, словно по собственной воле облекалась в слова. «Да знаешь ли ты, ядзинька, как это, быть истинно Манусом?» Прорычал он глухо. «Где тебе, девочка, знать? Ты за всю жизнь искры земной в руках не чувствовала, а я помню, как это, до сих пор помню. Иногда перед грозой по хребту под кожей холод гуляет, словно сила вернулась, расходится, в руки просится, а пальцы как мертвые, словно душу из меня выпила око». Ведь когда Манусом был, ничего не боялся, и Топи не боялся. Думал сильнее сильного, умнее умного. Дом у меня был, не богатый, но и не лачуга рыбацкая. Жена была, красавица-голубка, вроде тебя. А как начала вокруг черный Топи просыпаться, стал князь Влад оборону собирать. Плотников, каменщиков со всех окрестных княжеств скупать, башни охранные строить. А потом стал в башне магов нанимать, кто посильнее. Это сейчас он у вечных до да убогих топи скармливает. А тогда так не боялись, здоровые, и сильные в услужение шли. Славка бросил взгляд на руки. «Вот моя голубка и надоумила меня охранником в башню пойти. Как же охрана!» Платил Владислав щедро, а работа невелика, вот я и согласился, дурья голова. Другие сторожа сказывали, что за год, за два разживались таким барышом, что лет пять на печи сидеть можно. По дружинам, по наймам не таскаться, при жене быть, девок дворовых щипать. А всего работы. Ждать, когда топь объявится, глаз свой семицветный откроет. Да и ударить в него силовым, пока не лопнет. Красавица моя все упрашивала пойти на службу в башню. Деньги большие, хозяйством обзаведемся. А топь она, может, и вовсе не выйдет. Люди, говорят, ока в одном месте дважды еще ни разу не видали. Послушался бабы, пошел За легкой деньгой. Славка замер, прислушиваясь к стуку лошадиных копыт. Дорога шла песчаная, и уж на вазу стали приглядываться что так жарко толкует возница своей соседке. Ядя сидела неподвижно, только глаза ее все больше наливались обычной бабьей жалостью, от которой так муторно мужику на душе. Славка не смотрел на нее, не хотелось ему жалости, раньше не хотелось. А теперь отчего-то подумалось, что ежели бы обняла его сейчас болтушка ядя пухлыми ручками, ослаб бы тугой узел в груди. Узел, что связывался сам с собою, когда впервые посмотрел бывший Манус на свои мертвые руки. Дорога вновь пошла по камням. Они зачиркали по колесам, заглушая разговоры. Славка оглянулся через плечо на подводу. Молодчик с башни спал, свесив на грудь кудрявую голову. Черная молитвенница, лишившись собеседницы, угрюмо перебирала посох, да шевелила бледными губами бормоча, Коренастый старик-каменщик дремал, положив под голову свой заплечный мешок. Видя, что никто не слушает, Славка снова обернулся к своей спутнице, глянул сурово в ее блестящие непролитыми слезами глаза. «Все думают, черный Влад на одной своей небесной силе топь в узде держит, в черну не пускает». Не своими руками Владислав Чернский жар загребает вот этими. Он закатал рукав, обнажая предплечье, где тонкая сеть рамов становилась гуще, наливалась кровью. Я, яденька, тоже думал, что Владислав — недалекий парень, такие деньжищи платить за то, чтобы словники-доманусы, которым в мирное время и дело, особо нет, в башне пива пили да в кости играли. Оказалось, умён Влад, самой топе умнее. Словно знал, что тяжелее станет, а может, и правда знал. День ото дня все новые вести обступает топь. Словно кто черный глаз на княжество положил. Не знали мы тогда. Струхнул один из моих дружков сторожей, дал дёру до мамкиной деревни. Так его голова на страстной стене всю осень висела, а я не побежал, честный был очень договор гербовый чтил. Послал за другим сторожем в черну, да тут и случилось, Хлопнула, развернулась В два роста, так что и глянуть страшно. А я в башне, один-одинёшенек. Выбежал, поднял руки, сложил в силовое, а ударить не могу, страшно. И тут смотрю, от глаза семицветного по траве, как трещинки стелются, и из них тоже лучики семицветные скачут, подмигивают. И трещинки в разные стороны медленно расползаются, Уж тут не за себя испугался, за черну, за красавицу мою, за друзей, что, ежели не ударю, трещинки и дальше пойдут. И со всей мочи так, что аж от локтей руки словно во льду ударил, а получилось, словно веревку ей бросил. Рванула меня к себе, тянет, тащит, и силу мою словно тонкую нитку выматывает, прямо из жил рвет Возчик впился горящим взглядом. У Ядзи сердце разрывалось от жалости, а он, словно не чувствовал, как больно ей за него, продолжил. «Больно было, Ядзенька, так больно, что рассказать нельзя. Я держу, а она меня по траве, по камням к себе тащит. И силище это такая, что никому перед ней не устоять. И только чую смерть моя близка, стоит без носа, и своего часа дожидается». Вдруг налился глаз, трещинки погасли. Рванула в последний раз так, будто хребет из живого вырвать хотела. Я упал, и слышу через темноту, как оно надо мной лопнуло, осколками окатило. А как очнулся, рук не чую. Всё небо во тварь прибрала, всю силу до капельки не стало, Мануса. «Князь Влад лекарей ко мне присылал и денег давал, да я лекарей прогнал. Красавица моя меня оставила. Шла-то за Мануса, получила калеку мертвяка». Вот и перешла в родительский дом, при живом муже вдовой себя называла. Пил я сперва горькую, силу свою оплакивал, корил себя, что променял ее на легкие княжьи деньги, а потом стал мертвяком жить, возницей и нанялся, Нашёл себе по душе дело, о котором раньше и не помыслил бы. Славка, неласково хмурясь, запустил пятерню в густую черную бороду. Ядзя положила на его широкое плечо руку, слёзы текли по щекам девушки. Вспомнился и кубиков белый платок, и в груди стало тесно от чужого страдания. Да если бы спросили её Ядзю, она без мысли отдала бы свою мертвяцкую жизнь. Сама бы Вока кинулась, лишь бы вернуть ему силу, ему и странному вознице. Да только её жизнь радужной топе не нужна. «Нет у нее силы, а око сильных берёт, истиннорождённых ищет». «Теперь ты, Ядзя, всю жизнь мою знаешь», — прервал ее горестные мысли Славка, чуть дернул плечом, так что рука Ядзи вновь упала ей на колени. «К сердцу не бери, ни тобой пережито, ни тебе и плакать. Только ты запомни, что черный Влад ничего попросту не делает. Во всем он свою выгоду и цель имеет». Станешь ему служить, крепко это в голове держи, кнуту князя близко лежит, а уж как он им щелкнет, поздно рукавом закрываться.